Сто девятое. Февраль двадцать седьмое. Сын мой, уже сам видишь, что учишься на жизни. Это и есть наш метод. Жизнь ее проблемы ставит вопросы для разрешения. Жизненные комбинации различных условий вызывают нужные мысли. Учитель вносит свой корректив. И тогда можно сказать, что наглядный урок состоялся. Теоретические знания, может быть, от мозга, и потому трудно усваиваются. Когда оно утверждается в применении на опыте, происходит кристаллизация и отложение в чаше нужных энергий. Потому без опыта не обойтись. Лучше даже называть испытание опытом знаний приносящим. От слова испытание пахнет чем-то судейским. в то время как жизненный опыт исключает экзаменаторов и служит основой практического познавания. Без соответствующего опыта нужных качеств не приобрести, без обработки на огне не закалить. И огни опыта, и удары, формирующие клинок духа, нужны и неизбежны, если дух восходит. Конечно, можно было бы обойтись и без них, и без опыта, Жить тихой, спокойной и беззаботной жизнью, но при условии отказа от восхождения. Надо осознать бессмысленность сетований и недовольства трудностями жизни, ибо они т и являются условиями подъёма, толкающими дух к верху. Под давлением струя воды бьёт высоко вверх, так и огненные энергии духа под давлением снизу устремляются в высшие сферы. следует и сознание настроить так, чтобы всё земное, долящее сознание устремляло его в высшие сферы. Хорошо на земле иметь дом, обжитый, удобный и приспособленный для особых условий жизни ученика, но всё же и через бездомее земное надо пройти. Надо достичь того состояния сознания, когда оно может чувствовать себя дома везде. Это надо для тонкого мира. что быть не связанным там. Конечно, ученику легче сводиться при переходе туда от дома тюрьмы. Но в случае обычных сознаний дело обстоит очень печально и безнадёжно. Сознание, жившее с привычными стенами, прочно выкристаллизовавшимися не в состоянии покинуть их, так освободиться от них и через опыт освобождения духа от дома тюрьмы приходится проходить практически и в жизни. Оккультное значение путешествий огромно. Перемену привычных условий жизни можно приветствовать всегда, иными путями очень трудно разрушить привычные построения сознания и затвердевшие представления обычного окружения. Можно иметь какой-то необходимый минимум нужных для работы вещей и необходимых удобств даже в путешествиях. Но когда учитель пришёл издалека к рассулу М, у него не было даже тыквы для воды. Первые странствующие монахи ходили без вещей, и некоторые наставники, отправляя учеников в путь дальний, остерегали от избытка поклажи, ограничивая её небольшим количеством пищи. Конечно, во всём целисообразность и суизмяемость. И в некоторых условиях, особенно современных, нельзя обузой возлагаться на кого-то. Лучше самому о себе позаботиться и не быть в тяжесть, но культа ненужных вещей создавать не следует. И всё же древний философ был прав, когда сказал: всё моё ношу с собой. Сознание от связанности вещами должно быть свободно. Сознание должно быть свободно от всего, что задерживает рост